Лежа в землянке Тимич слышал крики, пулеметные очереди, и никак не мог понять, кто кого лупцует. Потом крики затихли. Вместо них все громче слышался шум разгоравшегося пожара. Потрескивали патроны, потом над землянкой принеслись солдатские ноги в обмотках. Издали доносился рассерженный голос командира дивизиона. Кажется, Лохматов ругал кого-то за негуманное отношение к пленным. Гудели автомашины, ругались и стонали раненые. Над развороченным краем землянки показались две чумазые физиономии. Из приоткрытых ртов струился легкий белый пар. «Этот живой», — сказал один. Второй молча кивнул и оба на задницах съехали вниз. «Берись за ноги! Раз-два! Взяли!» С трудом они вытащили младшего лейтенанта наверх. От страшной боли Тимич потерял сознание. Очнулся он в какой-то другой землянке, где было темно, даже жарко и густо накурено, пахло сгоревшим тротилом, подпаленными валенками и мокрыми шинелями. На нарах плотно, как поленья, лежали раненые. Те же два чумазых солдата за ноги и за руки внесли еще одного и положили на нары. — Этот, кажись, остатний, — сказал один, садясь к печке. — А в крайнем ровике были? — спросил женский голос. — Это где пушка раздавленная? Эх — Э. Солдат махнул рукой и принялся раскручивать обмотку. Второй подсел рядом, снял шапку и оказался большеголовым, стриженным наголо пареньком. Судя по погонам, кругом была пехота. Возле Тимича, прислонясь к деревянному столбику, дремала девушка сан-инструктор с зажатой в кулаке трофейной сигаретой. «Они наших в лепешку, а ихних так из огня тащи. «Нехай бы догорели вместе со своим тигром», — сказал Бритоголовый. «Пленные», — сказала девушка, не открывая глаз, — «не положено». «Какие же они пленные!» — закричал кто-то. «Они из танка по нас шмаляли. Вот, руку прострелили». «Не лезь вперед всех!» — заметил другой. «Все равно не положено». Девушка выпрямилась, отбросила в сторону окурок. И жечь их было не обязательно, все равно бы сдались. Взгляд ее упал на младшего лейтенанта. Что, артиллерия, оклимался? Придут машины, отправим на законном основании. У тебя контузия? Я, по-видимому, легко ранен, сказал Тимич, так что могу остаться. Положено, значит, будет тебе контовка в госпитале, возразила девушка. «Кто махоркой угостит, мужики?» Один из сидевших протянул ей кисет. девушка умело свернула цигарку, прикурила от трофейной зажигалки. «Кабы не мы, эссе бы вам кишки выпустили. Лагутин, пойди глянь, не пришли ли машины, а то легко раненые насядут тяжелых, не запихнешь». Хозяин кисета вышел. «А ваши тоже здесь?» — спросила сан инструктор, показав на нары. «Не знаю», — ответил Тимич. «Наверное. Отправим всех». Она засмеялась, оглядывая его перепачканное землей лицо. «Недавно на передке. Оно и видно. Куда ранила? «Смотрел кто или нет? Чего молчишь?» «Своих-то всех осмотрела. А ну, скидывай штаны. Да не краснее ни девочка». Она ловко, не дожидаясь, когда он это сделает, сама расстегнула ремень, пуговки на брюках, развязала тесемки кольсон и принялась мять бедро сильными пальцами. — Про ранение кто сказал? — Нет у тебя никакого ранения. — Похоже, перелом бедра тоже не сахар. — Полгода как пить дать проваляешься. — Неужели? Она кивнула, шлепнула его по мягкому месту. Да ты вроде еще не навоевался? Ну, даешь. Вот ты где морево. В землянку протиснулся старший сержант с автоматом на груди и противотанковой гранатой, оттягивающий ремень до паха. А вы чего расселись? А ну быстро в роту. Солдаты по одному стали выходить из землянки. Капитан с ног сбился, тебя ищет, сказал сержант. Девушка тряхнула коротенькими кудрями. — Пусть ищет, умней будет, а то Давичи опять орал, пистолетом грозился. — Не лезь под горячую руку, ты его знаешь. Танки прут, а ты со своими ранеными. Он неприязненно покосился на Тимича. — Тебя к на совсем прикомандировали или как? — А ты не видел, чего творилось? — Хорошо, наша рота подоспела. А то бы всех перекрашили. Ну, Рота, ладно, а ты чего? Сделала дело и давай к своим. У них сан инструктор убила. Найдут без тебя. Капитан, знаешь, как переживает. Нужны вы мне со своим капитаном. Она резко встала, надела шапку, поправила ремень санитарной сумки. Вот захочу и на совсем у них останусь. А что? Лично приказ командира полка не хочешь? Чего глядишь? Может, мне здесь нравится. Старший сержант посмотрел в сторону Тимича. Да это же салаги! Молоко на губах не обсохло. Ну и что? Может, мне ваши матюки слушать надоело? С культурными людьми хочу побыть. Она в самом деле метнула на Тимича взгляд, полный жгучего интереса. «Ладно, иди уж, верста коломенская». Они вышли вместе. Рядом с Тимичем кто-то стонал и просил пить. По развалившимся глиняным ступеням скатился Гречин, долго осматривался, пока разглядел Тимича. «Ты тут?» «А я, понимаешь, людей послал в землянку раскапывать. Думал, тебя засыпало». «Пехотинца перенесли». «Николай, тут у них такая девушка. Перевязку сделали?» «Да черт с ней, с перевязкой. Ты слушай. Наши недалеко в землянке взвода управления лежат. От батареи человек десять боеспособных осталось. Вот, Жорка, что такое война. Болит у тебя?» «Перелом, — говорят, — хуже ранения. «В госпитале отоспишься, отъешь ряжку». Может, еще и женишься. Да, чего ты тут насчет какой-то девушки? Ничего. Что там на огневой? Отбились мы? Чего ты молчишь? Если тихо, значит, отбились. А бой-то идет, я ведь слышу. Только не пойму, где. В землянке стоял полумрак, и Тимич никак не мог разглядеть выражение лица комбата. «Понимаешь, Жора, — сказал наконец тот, — «Пехотинцы, конечно, молодцы. Классно сработали. Танков в данный момент на нашем участке тоже нет». Он вдруг повернулся и сам приблизил свое лицо к Тимичу. «В тылу стреляют. В нашем тылу орудия бьют. А связь не работает. Все кабели гусеницами порвали. Не могу связаться с дивизионом. Бойцы говорят, будто батареи Самойленко или Вакова раскатали по бренушку. Теперь вот в тылах неизвестно что. Может, откуда-нибудь со стороны ударили? Оба с минуту прислушивались к канонаде. Коля, прикажи поднять меня наверх, — попросил Тимич. — Не валяй, дурака. Гречин быстро ушел. Тимич откинулся на спину, прикрыл рукой глаза. Толкая друг друга в землянку ввалились раскрасневшиеся от мороза носов, Уткин, Грудин, Кашин и Моисеев. На перебой занимали места возле печки. Кашин, чтоб печка была в порядке, не то наш взводный дуба даст. Кашин, все, что касалось еды или тепла, он выполнял проворно, выскочил наружу и через минуту вернулся с патроном под мышкой. Тут же на глазах у Тимича треснули гильзы о деревянный столбик, достали меткалевый мешочек с порохом и принялись совать в печку длинные желтые макаронины. Матчасть, приведите в порядок», — недовольно произнес Тимич. Пока что он здесь был командиром. Все промолчали. А у Кашина морда в крови, — грустно заметил Моисеев. Кое-кто нехоти повернулся. «Из уха текет», — определил Гусев. «Обыкновенное дело. Рот надо раскрывать, когда стреляют». И опять замолчали, сонно глядя на огонь. Только Моисеев сидел бледный, как Давича, когда убила Сулаева, пускал слюни. Его опять тошнило. Осаживая на полном скаку, подъехал верхом командир дивизиона, Соскочил с лошади, согнувшись, втиснулся в землянку. «Загораем?» «Ничего, сидите». Свои и чужие потеснились, уступая ему местечко возле тепла. Но он не сел, стоя шарил глазами по нарам, заваленным ранеными. Вернулся Гречин, доложил обстановку. Личный состав, по его словам, приводил в порядок материальную часть. — А сколько у тебя орудий осталось? — спросил с надеждой Лохматов. — Одно, — ответил Гречин. — Да еще у одного хотим ствол отпилить. Может, что и получится. Помолчали. В свете потухающих огней и без того красное лицо Лохматова казалось багровым. Отогревшись, семеро оставшихся в живых артиллеристов ушли пилить ствол пушки. Лохматов присел на скамью. «Скверное дело, мужики. Немцы прорвались». «Как?» — воскликнули оба лейтенанта. «Вот так. Прорвались, и все. Не так много, правда, но у нас в тылу и того нет. Солдатам об этом знать не обязательно, а вам говорю». Гречин свистнул. «Так вот откуда гром?» «Да оттуда. Громят тылы. Возможно, штаб дивизии». Я пытался связаться с полком бесполезно. Гусеницами все линии порвали. — Как же все так случилось, товарищ капитан? — спросил Тимич. — Как случилось? Лохматов крепко потер переносицу, будто хотел снять многодневную усталость, но не снял, не сумел снять, долго шарил по карманам, искал папироса. Он думал о тех, кому обязан был, видимо, рассказать сейчас о том, что произошло час назад на второй батарее. Очень скоро они узнают об этом сами, но узнают, скорее всего, не так, как было на самом деле. Самойленко любой комиссии докажет, что был прав, открыв стрельбу без приказа, и тогда комиссия сделает вывод. Почему же ему, капитану Лахматову, презиравшему мнение других, стало вдруг не безразлично, что о нем думают эти два молодых человека, почти мальчики, совершающие в военном деле лишь первые самостоятельные шаги? На этот вопрос он пока что не мог ответить и самому себе. Просто что-то случилось с ним, старым холостяком, полгода назад ясным летним днем. Удивительно, но именно сейчас он особенно отчетливо вспомнил приезд этих парней в свой тогда еще зенитный арт охранявший железнодорожный мост через Пухоть. Лейтенантов было трое. Худенькие молодые люди в щеголеватых фуражках с фантастически высокими тульями в тесных для их спортивных плеч кителях и с одинаковыми, купленными в одном военторге, желтыми клеенчатыми чемоданами в руках. Оповещенный по телефону об их прибытии, Лохматов заметил лейтенантов издали и долго рассматривал их бинокль. Свернув с дороги, они шли напрямик через некошенный луг и собирали ромашки. После на батареи Лохматов у них ромашек не заметил, скорее всего, растерявшись при виде женского общества, они выбросили цветы. А вот то, что перед самой батареей они начищали сапоги рукавами новых кителей, заметил, но промолчал. Старшим по званию среди них был Гречин, но самым привлекательным был все-таки Андрей Гончаров. «Для товарищей, потому что был развит, начитан, умен, инициативен. Для баб, потому что был просто чертовски красив». Через месяц Лохматов рассчитывал дать ему батарею взамен никудышнего Самойленка. Но ровно через неделю после прихода лейтенантов дивизион из «Зенитного» был превращен в «Полевой». Женщины в срочном порядке рассортированы по постам «в нос», И на батареи начали пребывать мужчины. Нелепая смерть Андрея потрясла Лохматова, повидавшего всякого на своем веку. Андрей, капитан, как сейчас, видел его вьющиеся, вероятно, очень мягкие на ощупь волосы, тонкие орлиные брови и большие серые глаза, которые он для солидности всегда немного прищуривал. А это его такая чистая, как родник, и короткая, как майская ночь, Любовь, к сан инструктору Рогозной. Конечно, как командир Лохматов обязан был прервать ее, но почему-то не сделал этого. Почему? Может быть, именно потому, что она была по-настоящему чистой, а ему бывшему беспризорнику. Нечасто случалось видеть любовь двух людей, незамутненную человеческими слабостями. Наверное, он из-за этого тогда не помешал им. Скорее всего, тогда в нем впервые проснулось чувство, несовместимое с профессией военного, жалость. «Как же все это случилось?» — повторил Гречин. Лохматов опомнился, смял давно потухшую папиросу как случилось. Ему не надо было напрягать память. Он помнил этот последний бой до мелочей. Просто сейчас он еще раз, чтобы не сказать неправды, прослеживал все с самого начала, с первых залпов его батареи до последних, в хвост уходящим танкам, торопливых и беспорядочных, как будто артиллеристы дивизионы поняв, какая беда грозит их командиру, Старались напоследок хоть частично отвести от него гнев начальства. Танки появились минут через десять после начала немецкой артподготовки. Ураганного огня, начисто выбившего всякую связь дивизиона с полком и батарей друг с другом. Шесть средних танков на небольшой скорости двигались наискосок от берега вдоль линии обороны. Решив, что это и есть начало, командир второй батареи Самойленко самостоятельно открыл огонь. Его друг и однокашник, командир третий Леваков, постарался от него не отстать. Минут пять обе батареи соревновались в количестве выпущенных снарядов и действительно подбили два танка из шести. Остальные, выполнив свою задачу, ушли обратно. Ожидая, когда связисты протянут новую нитку, Лахматов в стереотрубу наблюдал за левым берегом и минут через двадцать безошибочно определил начало общего наступления. В это время наладились связь. Испуганный Самойленко доложил, что в направлении его батареи двигается больше десяти танков. Памятуя недавний разнос, старший лейтенант спрашивал, Как ему теперь поступить? На этот раз у Лохматова не хватило времени даже на матюки. Вырвав из рук ординарца повод, он вскочил на лошадь и под огнем поскакал на вторую батарею. Леваков, которому от начальства досталось меньше, уже вел бой. Через минуту-другую открыл огонь и Самойленко. На решающий момент был утерян. Немцы, теперь точно знающие расположение наших огневых точек, били по ним из тяжелых орудий с того берега, в то время как танки неслись по прямой, окутанной снежными вихрями и дымовой завесой, оставленной танковой разведкой. Между второй и третьей батареями простиралась болотистая пойма. Безымянная речка уходила своими истоками на юго-запад. Однако не сразу стало ясно, что именно сюда, к этой речке, стремятся танковые подразделения Шлауберга. Чем ближе они подходили, тем ожесточеннее становился артобстрел с того берега. Частые разрывы снова нарушили связь. Командир дивизиона не мог больше связаться ни с Леваковым, ни с Гречиным, ни со штабом полка. Только ПТРовцы, всего два отделения, вовремя открыли огонь и вели его, пока не погибли под гусеницами танков. Леваков и Лохматов, командовавшие теперь второй батареей, не были в войне новичками, и скоро на поле начали появляться подбитые танки и самоходки. Но оставшиеся били с короткого расстояния осколочными, и людей на батареях значительно убавилось. А потом произошло самое страшное. Немецкие танки устремились к устью речки и, втянувшись в него, пошли петлять по ее извивам между узкими и высокими берегами. Через несколько минут загорелись переходы. — Вот и все, мальчики, — устало сказал капитан, в забывчивости шаря пальцем в пустой пачке. Прорвались как раз между двух батарей. Расстояние хорошее, а стрелять нельзя. В своих попадешь. В землянке воцарилось молчание. — Что ж теперь будет, товарищ капитан? — тихо спросил Тимич. — Что будет? Лохматов странно засмеялся, хотя глаза его оставались мертвыми. — А ничего не будет. Все кончено. Сгорбившись, он пошел к выходу, но возле него задержался еще секунду. «Мою ошибку, мальчики, вы непременно когда-нибудь повторите. Мне кажется, и у вас рано или поздно проснется жалость к ближнему. Она всегда приходит не вовремя». Он ушел, лейтенанты недоуменно смотрели ему вслед. — В том месте, — задумчиво сказал Тимич, — артиллерийские батареи иначе не поставишь. — Чепуха! — запальчиво крикнул Гречин. — Я бы на его месте! — Молчи, Колька. Мы и на своем-то обделались. — Товарищ старший лейтенант! Порядок! — перевесившись вниз, крикнул Уткин. — Отпилили! Теперь и мое к бою готово! Гречин поспешил наверх. В землянке появились какие-то дядьки с усами, четверо пожилых солдат и все с усами, и принялись выносить тяжело раненых. Легко раненых тут же, как ветром, сдуло. У печки остались только трое, но и они, подобрав вещь-мешки и закрутив обмотки, заковыляли к выходу. «А тебя, милок, в другой ряд заберут», — сказал напоследок один из санитаров, прикуривая от уголька. А пакеда своих девать некуда. Наверху гудела автомашина. Кричали и матерились раненые, кричала девушка сан инструктор. Потом пришли Кашин с Моисеевым. Молча подхватили младшего лейтенанта на руки, вынесли наверх. Солдаты сдвинули вместе снарядные ящики, положили на них тимича. набросались сверху полушубков. «Лежи, младшенький, не замерзай!» Слева, подсвечивая небо малиновыми всплесками, догорали переходы. Канонада слышалась теперь за ними, мощная, она не была похожа на немецкую, и испуганную, а ровными, уверенными басами перекатывалась по равнине с одного ее края до другого. Ее слушали, затаив дыхание. «Хлопцы», — сказал Уткин, — «а ведь это наши жмут». «Наши! Ура! Давай, ребята, круши фрицев!» Орали, бросали вверх шапки. Товарищ младший лейтенант, конец группировки. Из-за реки еще стреляли, над батареей шорохом проносились тяжелые снаряды, рвались в поле. Иногда угадывали на огневую, и тогда вверх летели бесформенные клочья тел, каски, которых почему-то оказалось здесь слишком много, поясные ремни и котелки. Из-за лесочка, что стеной стоял позади батареи, как-то незаметно выметнулись тридцать четверки, пронеслись мимо батареи, давя и разбрасывая гусеницами окоченевшие трупы. На бреющем полете над осветленной равниной пролетели штурмовики. Оставшийся в живых расчет солетовалым из карабинов.